Борис Кригер. Загадка центра галактики. Попытка осмыслить вселенную с ее звездами, планетами и галактиками через призму нашего повседневного опыта, подобна попытке понять, что такое океан, глядя на каплю воды. Кометам, чащеся через космос со своим хвостом из льда и пыли, может показаться нам малой и незначительной, но ее реальные размеры зачастую превосходят города, в которых мы живем. Галактики же, с их сверкающими спиралями из миллиардов звезд, так велики, что даже свету требуются многие тысячи лет, чтобы пересечь их от одного края до другого. Эта книга ваш проводник в путешествие по необъятным просторам космоса к центру нашей галактики Млечный Путь, где расстояния измеряются не милями, не километрами, а световыми годами, а размеры не в масштабах нашего привычного земного мира, а в пропорциях, охватывающих целые солнечные системы, скопления звезд и галактики. Прежде всего, давайте попробуем представить масштабы Вселенной, начиная с нашей планеты. Если уменьшить Землю до размеров точки, едва различимой на странице книги, то спутник Земли, Луна, будет практически невидимой пылинкой на еле заметном расстоянии нескольких сантиметров от этой точки. Солнце превратится в апельсин, лежащий на расстоянии около пяти метров от нашей точкообразной Земли. В таком масштабе, когда мы отходим от нашей солнечной системы, мы обнаруживаем, что звезды, которые кажутся нам маленькими мерцающими точками, на самом деле могут быть огромными. Некоторые из них, как ЮВА Щита, звезда Красный сверхгигант в созвездии Щита, по сравнению с нашим солнцем могут быть величиной с воздушный шар, который заполнил бы весь объем театрального зала. Вдумайтесь, апельсин и воздушный шар. Млечный путь это галактика, в которой находится наша солнечная система. С Земли этот массив звезд виден как светлая полоса, пересекающая ночное небо, которая содержит миллиарды звезд, расположенных так близко друг к другу, что кажется, они сливаются в одно целое. Этот вид создается благодаря тому, что мы находимся внутри самой галактики и наблюдаем ее почти в проекции ее плоскости. Название Млечный Путь происходит от латинского Via что в переводе означает Млечный Путь. Это название в свою очередь является переводом из древнегреческого Galaxias Kyklos, что буквально означает молочный круг или молочное кольцо. Согласно одной из древнегреческих легенд, которая повлияла на это название, Млечный путь возник из молока богини Геры. В мифологии рассказывается, что Зевс принёс младенца Геракла, в римской мифологии Геркулеса, к спящей Гере, чтобы тот мог вскормиться ее божественным молоком, обретя бессмертие. Когда Гера проснулась и отшатнулась от неожиданного гостя, несколько капель ее молока разбрызгались по небу, образовав Млечный Путь. Таким образом, название Млечный Путь имеет корни в древнегреческой мифологии и отражает вид галактики в ночном небе, который напоминает разлитое молоко или полосу из блестящей пыли. Переходя к масштабам нашей галактики, Млечный Путь А именно так называется наша галактика, представляет собой огромный вихрь звезд, простирающийся на тысячи световых лет во всех направлениях. В центре этого вихря находится гигантская черная дыра Стрелец А со звездочкой, которая, несмотря на свои 4 миллиона солнечных масс, в масштабе, где Земля точка, будет размером с маленький мраморный шарик но с массой, способной притянуть к себе все в своем окружении. В масштабе, где Земля точка диаметром в один миллиметр, Млечный Путь будет иметь диаметр примерно в шесть раз больше, чем реальное расстояние от Земли до Луны. Вдумайтесь в это сравнение. Если мы взглянем еще шире, то увидим, что ближайшие к нам галактики, такие как Андромеда, находятся на расстоянии, которое свет преодолевает за миллионы лет. Эти расстояния настолько велики, что они измеряются не в километрах или даже световых годах, а в мегапарсеках, где один парсек равен примерно 3,26 световым годам. Термин парсек происходит от сочетания слов параллакс и секунда представляет собой единицу измерения расстояния в астрономии. Одна угловая секунда это очень малый угол. Парсек как единица измерения так полезен, потому что позволяет астрономам использовать земную орбиту как базовую линию для измерения расстояний до звезд без необходимости выхода в космическое пространство. Другими словами, если бы можно было увидеть астрономическую единицу, расстояние от Земли до Солнца, под углом в одну угловую секунду, то это расстояние и было бы один парсек. Вселенная, в которой мы живем, содержит миллиарды галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд. Наблюдаемая часть этой вселенной это сфера с радиусом около 46,5 миллиардов световых лет, что делает ее диаметр почти в 93 миллиарда световых лет. Это число настолько велико, что оно выходит за пределы нашего повседневного понимания расстояний и размеров. Если мы представим Землю как точку на странице, то наблюдаемая вселенная будет несравнимо огромной. Точное сравнение затруднительно, потому что даже если бы мы представили Землю размером с миллиметр, наблюдаемая вселенная все равно была бы больше, чем любая земная аналогия позволяет представить. Если бы мы попытались уместить наблюдаемую вселенную в земные масштабы, то даже самые большие объекты, с которыми мы знакомы, такие как планеты, Горы или континенты были бы ничтожно малы по сравнению с ней. Это подчеркивает, насколько велика вселенная по сравнению с размерами объектов, существующих на Земле. Значит, Землю надо представить значительно меньше, чем точка на странице. В масштабе, где Земля представлена, скажем, размером атома водорода, наша галактика Млечный Путь будет сопоставима с радиусом реальной планеты Земля. Вдумайтесь в это сравнение: атом и планета Земля так соотносятся масштабы нашей планеты с размером галактики. Теперь, когда мы в какой-то степени определились с масштабами, можно продолжить. Центр нашей галактики Млечный Путь является объектом огромного научного интереса и множества космических загадок. Он скрыт от прямого наблюдения плотными облаками космической пыли и газа, которые поглощают и рассеивают видимый свет. Несмотря на это, астрономам удается изучать центральные области с помощью радио, инфракрасного, рентгеновского и гамма-излучения. Самой заметной особенностью центра галактики является сверхмассивная черная дыра. Известное как Стрелец А со звездочкой На русском языке астрономы произносят это название как Стрелец А со звездочкой На английском же это будет звучать как Sagittarius A star. Черная дыра это астрономический объект с такой мощной гравитацией, что ничто, даже свет, не может покинуть его гравитационное поле после пересечения определенной границы, известной как горизонт событий. Масса нашей галактической сверхмассивной черной дыры превышает массу Солнца в 4 миллиона раз, и именно она управляет динамикой звезд и газовых облаков в центре галактики. Вокруг черной дыры вращается ряд объектов, в том числе искривленные облака газа, которые, как полагают ученые, могут быть звездами, утратившими часть своего вещества из-за приливных сил Стрельца А со звездочкой. Итак, Стрелец А со звездочкой, Sagittarius А со звездочкой, Название данное компактному источнику интенсивного радиоизлучения, который расположен в центре нашей галактики Млечного Пути. Этот объект находится в направлении созвездия Стрельца, откуда и произошла первая часть его названия. Созвездие Стрелец известно тем, что через него проходит плоскость нашей галактики Млечного Пути, и оно содержит множество туманностей и звездных скоплений. Многие спиральные галактики, в том числе и Млечный Путь, напоминают внешне плоский блин с утолщением в центре. Это утолщение, часто называемое балджем от английского «балдж», Выпуклость содержит большое количество звезд и часто окружает центральную сверхмассивную черную дыру. Блинчатая структура спиральной галактики образована ее диском, который содержит большинство звезд, пыли и газа, распределенных в виде спиральных рукавов. Мы находимся как бы в плоской части этого блина. Наша солнечная система находится примерно в двух 3 от центра Млечного Пути и практически в плоскости галактического диска. Это означает, что когда мы смотрим на ночное небо в направлении галактического экватора, мы видим множество звезд, пыли и газа, составляющих Млечный Путь. Наш галактический блин Буква А в обозначении объекта Стрелец А со звездочкой указывает на то, что он является одним из самых ярких радиоисточников в этом регионе неба. В астрономической номенклатуре часто используются буквы латинского алфавита для ранжирования источников по яркости или порядку обнаружения в определенной области. Звездочка в конце обозначения подчеркивает компактность и особую важность этого радиоисточника. В контексте Стрельца А она свидетельствует о том, что речь идет не просто о ярком радиоисточнике, а о чрезвычайно плотном и массивном объекте, который мы сегодня знаем как сверхмассивную черную дыру в центре галактики. Таким образом, Стрелец А со звездочкой обозначает компактную радиоизлучающую черную дыру в созвездии Стрельца, которая является одной из самых значимых особенностей нашей галактики и играет ключевую роль в понимании структуры и динамики Млечного Пути. Чтобы найти созвездие Стрельца на ночном небе, начните с выбора подходящего времени года. Лучше всего с июня по сентябрь в северном полушарии и зимой в южном полушарии, когда созвездие поднимается высоко над горизонтом после наступления темноты. Ищите место с темным небом, подальше от городских огней, чтобы световое загрязнение не мешало вашим наблюдениям. Стрелец находится в самой плотной и звездной части Млечного Пути, что делает его особенно приметным на фоне ночного неба. Если условия позволяют увидеть Млечный Путь, то Стрелец будет недалеко. Соседство с другим заметным созвездием Скорпионом, которое легко узнать по ярким звездам и характерной форме жала, также поможет вам в ориентировании. Стрелец располагается непосредственно к востоку от Скорпиона. Для дополнительной помощи в поиске и идентификации звезд и созвездий всегда можно использовать астрономические карты или мобильные приложения, которые показывают звездное небо в реальном времени и помогают ориентироваться среди звездных образований. Другая интересная характеристика центра галактики это так называемый галактический балдж». Это выпуклость, состоящая из звезд, газа и пыли, которая тянется над и под галактическим диском. В балдже сосредоточено множество старых звезд и звездных скоплений, что делает его важной лабораторией для изучения звездной эволюции и химического состава ранней Вселенной. Вдобавок, центр галактики обладает высокой концентрацией космических аномалий и экзотических объектов, таких как нейтронные звезды и черные дыры, а также источники мощного излучения, чье происхождение до конца не изучено. Интенсивная гамма-излучение, имитируемое из центра галактики, может свидетельствовать о процессах, происходящих вблизи горизонта событий черной дыры или об аннигиляции гипотетической темной материи. Галактика удерживается от коллапса на свою центральную сверхмассивную черную дыру благодаря нескольким ключевым факторам. Во-первых, звезды, двигаясь по орбитам вокруг центра галактики, испытывают центробежную силу, которая противостоит гравитационному притяжению черной дыры. Этот процесс схож с тем, как Земля вращается вокруг Солнца и не падает на него благодаря своему орбитальному движению. Далее гравитационное поле галактики формируется не только за счет черной дыры, но и благодаря совокупной массе всех звезд, планет, газов, пыли и, что особенно важно, темной материи, равномерно распределенных по ее объему. Так называемая гипотетическая темная материя играет значительную роль, так как она, как считается, составляет большую часть массы галактики и создает дополнительное гравитационное поле, которое помогает противодействовать гравитационному сжатию. Галактика находится в состоянии динамического равновесия. Гравитационные силы уравновешены силами, возникающими в результате движения звезд газовых облаков. Если бы звезды стремились падать в центр, их скорость возрастала бы, увеличивая центробежную силу, которая в свою очередь сопротивляется гравитации. Важную роль играет также угловой момент, которым обладают звезды и газовые облака. Давайте представим угловой момент на примере, который понятен даже ребенку. Я в руки волчок и раскрутив его, мы наблюдаем, как он вращается на столе. У волчка есть угловой момент. Это и есть мера его вращения. Масса волчка и то, как быстро он крутится, вместе определяют его угловой момент. Если волчок вращается быстро и его сложно остановить, это показывает, что у него большой угловой момент. Если он вращается медленно, его легче остановить, и его угловой момент меньше. Теперь представим, что волчок это Земля, вращающаяся вокруг Солнца. Земля не останавливается и продолжает вращаться вокруг Солнца, потому что у нее есть угловой момент. Если бы на Землю не действовали другие силы, Так если бы мы не трогали волчок, не было бы сопротивления воздуха, земной гравитации и силы трения, волчок бы не останавливался. Так и Земля продолжает вращаться вокруг Солнца без остановки, потому что угловой момент сохраняется. Это касается и других объектов в галактике. Так же как волчок продолжает крутиться, пока его не остановишь, так и космические объекты продолжают свое вращение, пока на них не подействует какая-то внешняя сила. Для падения на черную дыру масса должна сбросить значительную часть своего углового момента, что является процессом, требующим времени и происходящим не мгновенно обычно через динамические взаимодействия или излучения. Таким образом, черные дыры, даже очень гигантские, а в нашей галактике далеко не самая большая, не могут просто поглощать все вокруг, поскольку их способность всасывать материю ограничена законами физики, которые управляют движением и взаимодействиями внутри галактик. Черные дыры в центрах галактик имеют огромную массу, Но эта масса составляет лишь малую долю от общей массы галактики. Например, масса черной дыры в центре Млечного Пути, известной как Стрелец А со звездочкой, составляет, как мы сказали, около 4 миллионов солнечных масс, тогда как масса всей галактики исчисляется триллионами солнечных масс. Галактики вращаются не только из-за гравитационного притяжения их центральных черных дыр, В действительности, динамика вращения галактики определяется распределением всей ее массы, включая гипотетическую темную материю, звезды, планеты, газ и пыль. Центральная черная дыра носит вклад в гравитационный потенциал, но гораздо большее влияние оказывает распределенная масса галактики в целом. Темная материя, которая, как считается, составляет значительную часть массы галактики, играет ключевую роль в создании гравитационного поля, которое удерживает галактику вместе и определяет кривую вращения галактики. Эта кривая показывает, что внешние регионы галактик вращаются с неожиданно высокой скоростью, что не соответствует ожидаемому вращению, если бы вся масса была сосредоточена в центре. Если бы темной материи во Вселенной не существовало, это потребовало бы серьезного пересмотра наших современных теорий и понимания космологии. В таком мире астрофизики были бы вынуждены искать альтернативные объяснения для ряда астрономических наблюдений, которые сегодня мы связываем с влиянием темной материи, чью физическую основу нам так и не удалось обнаружить. Одним из таких объяснений могла бы стать модифицированная ньютоновская динамика или Монт теория, предлагающая изменения в законах движения на огромных масштабах. Эта теория могла бы предположить, что наше текущее понимание гравитации неполно, и что законы Ньютона не работают должным образом в галактических и межгалактических масштабах. Альтернативные теории гравитации, возможно, уходящие корнями в общую теорию относительности Эйнштейна, также могли бы предоставить рамки для объяснения гравитационных аномалий, обнаруживаемых на космических расстояниях. Некоторые из этих теорий, включая теории с дополнительными измерениями пространства, могли бы предложить совершенно новый взгляд на структуру пространства-времени. Было бы также возможно, что галактики являются самосогласованными системами, которые не требуют дополнительной невидимой массы для их стабильности и вращения. Это предположение может означать, что механизмы формирования и эволюции галактик гораздо более сложны, чем мы предполагаем. Другое предложение может заключаться в том, что существуют неизвестные формы материи и энергии, отличные от темной материи, которые до сих пор не были обнаружены, но которые могут играть ключевую роль в гравитационных процессах на универсальных масштабах. И наконец, хотя это крайне маловероятно, существует теоретическая возможность, что современная интерпретация астрономических данных неверна, и это искажение приводит нас к ошибочному заключению о существовании темной материи. Так или иначе, отсутствие темной материи ведет к научной революции где поиск новых теорий и объяснений становится жизненно важным для понимания самой ткани нашей вселенной. Скорость, с которой солнечная система вращается вокруг центра нашей галактики Млечного Пути, зависит от суммарной массы всех объектов, которые находятся внутри нашей орбиты галактики. Это включает в себя массу всех звезд, планет, газов, пыли, а также темной материи, которая, согласно современным научным представлениям, составляет значительную часть общей массы галактики. Движение солнечной системы определяется гравитационным воздействием этой обширной массы, и эта сила гравитации уравновешивается центробежной силой, возникающей из-за орбитального движения. В результате солнечная система вращается вокруг галактического центра по приблизительно круговой орбите. Важно отметить, что когда мы говорим о гравитационном воздействии всех объектов внутри нашей орбиты, мы имеем в виду не только физические объекты, такие как звезды и планеты, но и распределенную массу включая темную материю, которая не наблюдается напрямую, но проявляет себя через гравитационное воздействие на видимые объекты и радиационные процессы в галактике. Также следует упомянуть, что наблюдаемое вращение галактик, включая Млечный Путь, привело к одному из первых свидетельств существования темной материи. Скорости вращения на больших расстояниях от центра галактик оказались выше, чем ожидалось на основе видимой массы. Это предполагает наличие дополнительной невидимой массы, которая способствует гравитационному воздействию, необходимому для поддержания наблюдаемых скоростей вращения. Загадка центра галактики продолжает интриговать астрономов и физиков по всему миру. С каждым годом наши телескопы становятся все мощнее, и мы узнаем все больше об этом таинственном регионе космоса, который хранит ключи к пониманию многих фундаментальных процессов, лежащих в основе нашей вселенной. О местонахождении центра галактики в районе созвездия Стрельца было известно, но долгое время там не обнаруживалось никаких заметных космических объектов. В начале 30-х годов 20-го века инженер Карл Янский, работая на испытательном полигоне телефонной компании Bell, занимался изучением источников помех для радиосвязи. Он построил специализированную антенну и заметил постоянный шум неясного происхождения, который менял свое положение в течение дня. Сначала Янский думал, что это связано с солнцем но позже понял, что источник шума находится в направлении центра нашей галактики. Таким образом, он невольно заложил основу для радиоастрономии. Позже, в середине 30-х, Ребергроуд, любитель радио из Иллинойса, построил в саду своего дома первый радиотелескоп с параболическим зеркалом и с его помощью сделал карту неба в радиоволнах где выделились яркие радиоисточники и центральные области Млечного Пути. К началу 60-х годов было выяснено, что очень близко к галактическому центру находится мощный радиоисточник Стрелец А, и в середине 60-х подтвердилось, что в центре галактики есть малое ядро, связанное с этим источником. В начале 70-х годов благодаря радионаблюдениям стало известно о сложной структуре радиоисточника в созвездии Стрельца. Исследователи обнаружили, что этот радиоисточник состоит из двух разных областей. Одна из них изучает радиоволны не из-за тепла, а другая представляет собой облако из горячего газа. Более поздние исследования показали, что обе эти области окружены горячим газом, и одна из них, Стрелец А со звездочкой, имеет вращающийся аккреционный диск. До конца 60-х годов галактическое ядро было сложно исследовать, потому что плотные облака космической пыли блокировали видимый свет и затрудняли наблюдение в радиоволновом спектре. С развитием инфракрасной астрономии, которая может видеть сквозь космическую пыль, стало возможно изучать центральные области галактики. Первые попытки найти инфракрасные источники в этих регионах в 40-х и 60-х годах не принесли результатов. Но затем обнаружили объект, который по размерам и положению совпадал с радиоисточником Стрелец А*. Позднее был найден более сложный инфракрасный объект, который включал в себя несколько элементов, в том числе и звезды, расположенные близко к главному источнику. В середине 70-х годов начались исследования движения газов вокруг галактического центра, которые помогли оценить массу предполагаемого объекта в центре галактики. Эти исследования показали, что газ движется симметрично с определенной скоростью, и была сделана одна из первых попыток вычислить массу центрального объекта нашей галактики. По мере того, как телескопы становились более мощными, астрономы смогли увидеть в облаке газа, которое окружает центр нашей галактики, несколько маленьких инфракрасных источников света. В середине 70-х годов прошлого столетия два астронома составили карту этой области, на которой они обозначили 20 таких источников. Некоторые из этих точек света оказались теми же, что были обнаружены ранее с помощью радио Обсуждалось, что эти источники могли быть молодыми огромными звездами или даже целыми скоплениями звезд. Другие точки предположительно были плотными облаками газа и пыли, где также могли находиться звезды. Измерения показали, что скорости движения этих источников были разными, но не превышали определенную величину, а размеры и массы также варьировались в определенных пределах. Расстояние до центра галактики у них тоже было разным. Масса самого центра галактики, где, как предполагалось, может находиться черная дыра, была оценена определенной величиной, но из-за возможных ошибок в расчетах существовала вероятность, что в центре может не быть никакого большого тела, а вся масса распределена в области вокруг центра. Со временем техника наблюдений продолжала улучшаться, и к середине 80-х стало понятно, что центральная черная дыра может находиться там, где расположен один из этих инфракрасных источников. Также было замечено два больших потока ионизированного газа в этом районе, один из которых двигался по круговой траектории вокруг центра галактики, а другой по траектории, напоминающей параболу. Исходя из скорости этих потоков была сделана оценка массы центрального объекта, и она получилась достаточно большой. В начале 90-х годов прошлого века начал функционировать инфракрасный детектор шарп 1 на большом телескопе Европейской южной обсерватории в Ла-Силья, Чили. Этот детектор мог улавливать изображение в инфракрасном диапазоне и обладал высокой четкостью, позволяя различать очень мелкие детали. Также на том же наблюдательном пункте был установлен спектрометр, который позволял получать трёхмерные спектры объектов. С применением этих передовых инфракрасных детекторов стало возможно рассмотреть отдельные звезды в центральной части нашей галактики и исследовать их спектры. Было установлено, что многие из них являются молодыми звездами, возраст которых исчисляется лишь несколькими миллионами лет. Это открытие противоречило тогдашним представлениям, так как ранее считалось, что рядом с огромной черной дырой звёзды образования невозможно. Учёные предполагают, что материал для создания новых звезд мог исходить из двух газовых колец, найденных в центре галактики еще в 80-х годах прошлого века. Но размеры этих колец слишком большие, чтобы они могли напрямую привести к рождению звезд вблизи черной дыры. Звёзды, расположенные очень близко к черной дыре, имеют орбиты, ориентация которых не соответствует тому, что они могли образоваться из аккрецирующего материала этих колец. Существует предположение, что это звезды, которые изначально сформировались в других местах галактики и затем переместились ближе к ее центру, потеряв свои внешние слои из-за воздействия сил притяжения черной дыры. К середине 90-х было зафиксировано наличие более 600 звезд вблизи радиоисточника Стрелец А* со звездочкой, который находится в центре галактики. Примерно для 300 из них ученые смогли точно определить скорости движения. Оценки показывали, что масса центрального тела, черной дыры, варьируется в пределах нескольких миллионов солнечных масс, а ее размер составляет примерно одну пятую светового года. Вскоре стало возможно получать еще более детальные изображения с помощью инфракрасных детекторов, чья четкость достигла очень малых значений. Это позволило зарегистрировать движение более чем тысяч звезд в пределах одного парсека от центра Галактики. Учёные вычислили точные траектории движения 28 звезд, которые находятся очень близко к центру нашей галактики. Среди этих звезд выделяется звезда S2, которая за время наблюдений с начала 90-х годов до начала 21-го столетия совершила почти два полных оборота вокруг черной дыры в центре галактики. Это помогло ученым точно определить характеристики ее орбиты. Звезда с 2 облетает вокруг черной дыры за примерно 15 лет, максимально приближаясь к черной дыре на расстояние, которое в сотни раз больше расстояния от Земли до Солнца. Траектории звезды с 2 и некоторых других близких звезд похожи на орбиты, которые предсказывают законы Кеплера, но также заметны и отклонения из-за эффектов общей теории относительности. При этом не наблюдается дополнительной массы вблизи этих звезд, что указывает на то, что почти вся масса, влияющая на их движение, сконцентрирована в центральной черной дыре. Очень точные измерения орбит этих звезд позволили ученым с большой точностью узнать массу этой центральной черной дыры. Ошибки в этих измерениях в основном связаны с трудностями измерения расстояния от нашей солнечной системы до центра галактики, который находится в созвездии Стрелец. Гравитационный радиус черной дыры с такой массой намного меньше, чем расстояние, на которое звезда S2 максимально приближается к ней. Однако почти нет сомнений в среде ученых, что в центре галактики находится именно черная дыра, а не какое-то другое скопление небесных тел. В начале 2000-х астрономы обнаружили группу из семи звезд, движущихся вокруг Стрельца А со звездочкой, на расстоянии примерно трех световых лет, что, возможно, является остатком разрушенного массивного скопления звезд. Движение этих звезд по отношению друг к другу указывает на наличие черной дыры средней массы среди них. Также заслуживает внимание звезда S62, которая приближается к центральной черной дыре настолько близко, что ее скорость при этом приближается к 10% от скорости света. Исследователи из России и США сотрудничали в рамках крупного научного проекта для исследования космического объекта Стрелец А со звездочкой. С помощью сложной системы радиотелескопов, расположенных как на Земле, так и на орбите, ученые стремятся добиться высокой четкости изображения, чтобы увидеть структуру вещества в непосредственной близости от черной дыры. Эти технологии позволяют различить крайне малые объекты, сопоставимые с городскими районами, на фоне газово полевой среды вокруг черной дыры. Первоначальные результаты уже подтвердили способность системы визуализировать такие мелкие неоднородности, и ученые планируют продолжить наблюдение, чтобы получить еще более детальные изображения в будущем. Астрономы, работая с космическим телескопом Европейского космического агентства, обнаружили, что одно из крупнейших облаков в нашей галактике излучает сильное рентгеновское излучение. Это явление указывает на то, что в центре галактики в области, известной как Стрелец А со звездочкой, недавно, по космическим меркам, в течение последних нескольких сотен лет происходили более яркие и энергичные события по сравнению с нынешним временем. Эти открытия подтверждают, что Стрелец А со звездочкой мог быть гораздо более активным и ярким в прошлом. Кроме того, использование специализированного оборудования на так называемом очень большом телескопе позволило зарегистрировать инфракрасное излучение близко к этому массивному объекту, что может указывать на сильные магнитные процессы около черной дыры. Во время этих наблюдений были зафиксированы необычно яркие вспышки. Возможно, вызванные материей, вращающейся вокруг черной дыры с огромной скоростью. В 2002 году ученые открыли газовое облако, которое назвали G2, и оно движется в сторону черной дыры, известной как Стрелец А со звездочкой. Это облако намного холоднее окружающих звезд и состоит в основном из водорода и гелия имеет массу примерно в три раза больше массы Земли. Оно светится из-за ультрафиолетового излучения от близлежащих горячих звезд. Согласно расчетам траектории облака, к концу 2013 года оно должно было подойти очень близко к черной дыре. За семь лет после его открытия скорость облака удвоилась и стала очень большой. Учёные имели разные мнения о том, что произойдет, когда облако приблизится к черной дыре, поскольку его поведение было трудно предсказать. Некоторые полагали, что внутри облака может быть звезда или даже черная дыра, что помогло бы ему противостоять воздействию приливных сил. Также предполагалось, что облако может взаимодействовать с окружением черной дыры и нейтронными звездами, что даст дополнительную информацию о регионе. Несмотря на ожидания во время и после приближения облака к черной дыре, не произошло ничего зрелищного. Наблюдения показали, что облако не было повреждено, и возможно, в нем есть звезда или даже пара слившихся звезд. Учёные из Японии объявили о нахождении в центре нашей галактики еще одного очень тяжелого объекта, который, возможно, является черной дырой. Этот объект находится на расстоянии, которое свет преодолевает за 200 лет от самого сердца Млечного Пути. Этот объект с облаком расположен на пространстве с размером, который свет проходит за примерно треть года и его вес не превышает тысяч весов солнца. Пока не ясно, действительно ли это черная дыра или что-то другое. В последний год десятилетия ученые из Национальной астрономической обсерватории Японии обнаружили в центральной части Млечного пути черную дыру, которая по размеру сопоставима с Юпитером, но весит приблизительно в тысячи раз больше, чем солнце. Обнаруженный объект, который находится недалеко от радиоисточника, известного как Стрелец А со звездочкой, считается третьим примером черной дыры средней массы в центре галактики после двух других известных случаев. Райнхард Генцель и Андреа Гес были удостоены Нобелевской премии по физике в 2020 году за их открытие, связанное с объектом Стрелец А со звездочкой. Их работа показала, что в центре нашей галактики находится чрезвычайно плотный и массивный объект, для которого наиболее правдоподобным объяснением было предположение о черной дыре. В 2006 году я познакомился с докладами будущих лауреатов Нобелевской премии на конференции по сверхмассивным черным дырам в Гарварде, где я присутствовал в качестве независимого научного писателя. Именно после этой и ряда других конференций я написал книгу Неопределённая вселенная в поисках пределов человеческого познания. Открытие, удостоенное Нобелевской премии, стало результатом многолетних наблюдений и исследований. Используя методы астрономии высокого разрешения, Генцель и Гес вместе со своими командами смогли отслеживать движение звезд в непосредственной близости от центра галактики. Они заметили, что звезды движутся по орбитам, которые могут быть объяснены только наличием очень тяжелого, практически невидимого объекта, влияние которого заставляет их двигаться именно таким образом. Такие характеристики объекта подходят под описание сверхмассивной черной дыры. и Их работы предоставили сильные доказательства тому, что именно такой объект находится в центре Млечного Пути. Их открытие имеет огромное значение для астрофизики, так как позволяет лучше понять природу галактических центров и механизмы, управляющие их динамикой. Это также подтверждает существование черных дыр, которые до сих пор оставались одним из самых загадочных и сложных для понимания объектов во Вселенной. Недавно был сделан снимок черной дыры в центре нашей галактики Стрельца А со звездочкой. Это стало возможным благодаря международному сотрудничеству под названием Event Horizon Telescope сети радиотелескопов, разбросанных по всему миру, которые работали вместе, чтобы создать эквивалент одного огромного телескопа размером с Землю. Это сотрудничество позволило астрономам впервые получить изображение горизонта событий, границы, за которой материя и свет не могут уйти от гравитационного захвата черной дыры. Снимок, который они получили, является важным подтверждением существующих теорий о природе черных дыр и общей теории относительности Эйнштейна. На изображении показан силуэт черной дыры, который представляет собой тень, создаваемую окружающим черную дыру светом, искаженным ее мощным гравитационным полем. Этот снимок это не только доказательство того, что черные дыры действительно существуют, но и мощный инструмент для исследования физических процессов, происходящих в самых экстремальных условиях Вселенной. Он также открывает новые возможности для изучения гравитации, физики фундаментальных взаимодействий и формирования галактик. С тех пор астрономы и физики продолжают наблюдение за объектом в центре галактики, пытаясь понять его природу и роль в динамике галактики. Изучение Стрельца А со звездочкой способствовало тому, что мы сейчас знаем о черных дырах гораздо больше. и Его открытие является одной из вех в понимании структуры Вселенной. Черная дыра это область в космическом пространстве с таким сильным гравитационным притяжением, что ничто, даже свет, не может покинуть ее пределы после того, как пересечет границу, известную как горизонт событий. Скорость убегания вблизи горизонта событий черной дыры превышает скорость света, поэтому, согласно теории относительности, ничто не может из нее вырваться. Понятие черной дыры темной материи и темной энергии часто вызывают путаницу из-за схожести названий, но на самом деле они относятся к совершенно разным явлениям в астрономии и космологии. Черная дыра это астрономический объект с такой сильной гравитацией, что ничто, даже свет, не может покинуть ее пределы после пересечения горизонта событий. Черные дыры формируются из обычного вещества, Например, когда массивная звезда коллапсирует под собственным весом в конце своей жизни. Темная материя это гипотетическая форма материи, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением и, следовательно, не может быть наблюдаемой напрямую через излучаемый или отраженный свет. Она была предложена для объяснения наблюдаемых гравитационных эффектов, которые не могут быть объяснены обычным веществом, таким как звезды и газы в галактиках и скоплениях галактик. Темная энергия, в свою очередь, представляет собой таинственную силу, которая, как считается, вызывает ускорение расширения Вселенной. Она составляет большую часть общей энергии во вселенной и работает противоположно гравитации, действуя на очень больших масштабах. Таким образом, хотя все три понятия связаны с астрофизикой и космологией и имеют темные префиксы из-за их загадочного характера и сложности наблюдений, они описывают совершенно различные аспекты нашей вселенной. Черные дыры это концентрации массы энергии, влияющие на пространство-время локально. Тёмная материя это вещество, которое оказывает гравитационное воздействие на космическом масштабе, но не взаимодействует с электромагнитным излучением. Тёмная энергия это сила или свойство пространства, вызывающее ускорение расширения Вселенной. Ясное разграничение и понимание этих концептов важно для правильного осмысления физических явлений во Вселенной. Термин «черная дыра может ввести в заблуждение. Он намекает на отсутствие чего-то или на пустоту, тогда как на самом деле черные дыры являются областями очень сильной концентрации массы и гравитации. Название «черная дыра появилось не из научного сообщества, а было популяризировано в средствах массовой информации и застряло в общественном сознании. Научное понимание черных дыр подразумевает, что это не дыры в пространстве, а скорее крайне плотные точки массы, где гравитационное притяжение настолько велико, что ничего не может из них убежать после пересечения горизонта событий. Это скорее черные сферы, если учитывать горизонт событий как внешнюю границу, или даже черные звезды, как предлагали ранние теоретики, включая Джона Митчелла. Митчелл был английским естествоиспытателем и ученым XVIII века, который внес значительный вклад в ряд научных областей, включая астрономию, геологию и сейсмологию. Он также считается одним из предшественников концепции черной дыры. В 1783 году Митчелл представил гипотетическое предположение о существовании темных звезд, тел с такой мощной гравитацией, что даже свет не мог бы покинуть их поверхность. Идея Митчелла была основана на ньютоновском понимании гравитации и света. Он рассуждал, что если бы звезда имела достаточную массу при достаточно малом радиусе, скорость убегания с ее поверхности превысила бы скорость света, и таким образом звезда была бы невидимой для далекого наблюдателя. Митчелл даже предложил метод поиска таких объектов по их гравитационному влиянию на видимые звезды. Термин «черная дыра был предложен гораздо позже в 1967 году американским теоретическим физиком Джоном Арчибальдом Уиллером и был связан уже с современной общей теорией относительности Эйнштейна, которая предсказала существование таких экстремальных гравитационных объектов в результате гравитационного коллапса. Уиллер в своей лекции Наша вселенная: известное и неизвестная» популяризировал название «Черная дыра применительно к таким областям. Кто именно придумал это емкое и будоражащее воображение определение, допотлинно неизвестно, но с этого времени черные дыры заняли мысли многих. Однако именно исследования Митчелла заложили основу для последующих открытий в этой области. Еще в 1915 году из предложенной Альбертом Эйнштейном общей теории относительности были выведены уравнения Эйнштейна-Гильберта, описывающие гравитационные поля. В том же году одно из точных решений этих уравнений было получено Карлом Шварцельдом. Из него следовало, что в космическом пространстве должны существовать такие области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть их не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Тогда подобные астрофизические объекты называли сколлапсировавшие звезды или застывшие звезды. Термины ловушка света или сверхмассивный объект могли бы более точно отражать сущность черных дыр. Название ловушка света подчеркивает их уникальное свойство способность удерживать внутри себя даже фотоны, которые движутся с максимально возможной скоростью в нашей вселенной. Сверхмассивный объект акцентирует внимание на их огромной массе и гравитационной силе. Научное сообщество часто использует термины, основанные на исторических названиях или на терминах, предложенных ведущими учеными, и не всегда эти названия максимально точно отражают свойства объекта. В случае с черными дырами это название прижилось и широко используется, хотя оно и может вызывать некоторые недопонимания среди людей, не специализирующихся в физике. Карл Шварцшильд был немецким астрофизиком, который внес значительный вклад в развитие общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он известен прежде всего своим решением уравнений поля общей теории относительности, которое описывает гравитационное поле вокруг сферически симметричного, не вращающегося массивного объекта, в частности вокруг черной дыры. Это решение было найдено Шварцшильдом в 1916 году, вскоре после публикации самой теории Эйнштейна. Согласно этому решению, существует определенный радиус, теперь известный как радиус Шварцшильда, внутри которого гравитационное притяжение становится настолько сильным, что ничто, даже свет, не может покинуть эту область, что и становится определяющей характеристикой черной дыры. Радиус Шварцшильда является критическим радиусом горизонта событий для невращающейся черной дыры, и для внешнего наблюдателя все, что пересекает этот радиус, кажется замороженным во времени и невидимым. Это решение стало одним из первых точных решений уравнений Эйнштейна и сыграло важную роль в последующем понимании гравитационных и релятивистских эффектов вблизи экстремальных масс. В научном сообществе используются различные классификации черных дыр. Например, звездные черные дыры для тех, что образовались в результате коллапса звезд, и сверхмассивные черные дыры, которые обычно находятся в центрах галактик и имеют массу в миллионы или даже миллиарды раз больше, чем масса Солнца. Такие термины более точно описывают объекты, но в повседневной жизни черная дыра остается наиболее распространенным и узнаваемым названием. Важно понимать, что черные дыры это не пустоты в пространстве, Они обладают огромной массой в очень компактном объеме, и их наличие может быть подтверждено по косвенным признакам, таким как гравитационное влияние на окружающие объекты, а также по излучению, возникающему при аккреции материи в их окрестностях. Скорость убегания это минимальная скорость, которую нужно придать объекту, чтобы он смог преодолеть гравитационное притяжение планеты или другого астрономического тела и не возвратиться обратно. Для Земли эта скорость составляет примерно 11,2 километров в секунду. Если объекту, например, ракете, сообщить скорость равную или превышающую эту величину, он сможет выйти на орбиту или покинуть земную гравитационную яму, продолжая движение в космическое пространство. Теперь, если мы перейдем к гораздо более массивным объектам, таким как звезды, скорость убегания будет значительно выше. И в определенный момент, если звезда достаточно массивна, После того, как она исчерпает свое ядерное топливо, гравитационные силы могут стать настолько сильными, что приведут к коллапсу звезды. В результате этого процесса может образоваться черная дыра. Термин «черная дыра действительно стал частью популярной культуры и породил множество мифов и предположений, связанных с путешествиями во времени, кротовыми норами и порталами в другие вселенные физике эти идеи изучаются, но они остаются в основном в рамках теоретической физики и научной фантастики. Согласно некоторым теоретическим моделям, сингулярность в центре черной дыры может служить мостом или туннелем к другой области пространства или времени, что часто ассоциируется с концепцией кротовых нор. Кротовые норы это гипотетические топологические особенности пространства-времени, которые позволяют соединение двух удаленных точек пространства, как бы короткий путь. Эти концепции вытекают из общей теории относительности, и уравнения, описывающие кротовые норы, были впервые получены решениями Керра и других. Тем не менее, существование кротовых нор, их стабильность и возможность использования для путешествий все это остается предметом дебатов и исследований. Основная проблема заключается в том, что кротовые норы требуют наличия экзотической материи с отрицательной энергией для поддержания открытого состояния туннеля. Эта материя должна иметь такие свойства, которые пока не наблюдались в экспериментах и не описаны в рамках стандартной модели физики частиц. Кроме того, условия внутри чёрной дыры, в частности в сингулярности, настолько экстремальны, что современные физические теории не могут адекватно их описать. Ожидается, что для полного понимания этих условий потребуется теория квантовой гравитации, которая сможет объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Предполагается, что в центре черной дыры находится точка бесконечной плотности, называемая сингулярностью, где известные законы физики перестают работать. Чтобы понять природу сингулярностей, физики обращаются к теориям квантовой гравитации, которые пытаются совместить квантовую механику и гравитацию. Теория струн одна из таких теорий. Она предлагает, что основные строительные блоки материи это не точечные частицы, а одномерные струны, колебания которых определяют различные фундаментальные взаимодействия. Теория струн предполагает, что сингулярности могут быть сглажены в более высоких измерениях, которые она предсказывает. Петлевая квантовая гравитация это другой подход, который предполагает, что пространство-время состоит из бесконечно малых петель. Эти петли создают сеть, которая образует ткань пространства-времени. В петлевой квантовой гравитации возможность существования бесконечной плотности отрицается, и предполагается, что вместо сингулярности может существовать так называемый большой отскок. Также существуют различные модифицированные теории гравитации, которые изменяют общую теорию относительности таким образом, чтобы избежать сингулярности внутри черных дыр. Эти теории предполагают различные внутренние структуры черных дыр, где области с очень высокой плотностью материи могут существовать без достижения бесконечности. Квантовая космология расширяет эти исследования, пытаясь применить квантовые принципы к самой Вселенной в целом, что включает исследования сингулярностей. В рамках этого подхода исследуются возможные квантовые состояния Вселенной, которые могут заменить классическую сингулярность другими, менее экстремальными условиями. Все упомянутые теории являются предметом интенсивных исследований и находятся на стадии разработки. Они предлагают различные объяснения И способы обхода проблемы сингулярности, но пока ни одна из них не стала общепринятой или не получила окончательного экспериментального подтверждения. Черные дыры это уникальные астрофизические объекты, которые демонстрируют ряд релятивистских свойств, поскольку они представляют собой экстремальные условия, где гравитация достаточно сильна, чтобы оказывать заметное влияние на пространство-время. Вот некоторые из этих релятивистских свойств. Кривизна пространства-времени. Общая теория относительности предсказывает, что масса искривляет пространство-время вокруг себя. Черные дыры искривляют пространство-время настолько сильно, что даже свет не может избежать этого искривления, что и создает их знаменитый горизонт событий. Горизонт событий это граница вокруг черной дыры, за которой скорость, необходимая для убегания от гравитационного притяжения, превышает скорость света, что делает убегание невозможным. Это не физическая поверхность, а скорее математическая граница. Для внешнего наблюдателя объекты, приближающиеся к горизонту событий, кажутся замедляющими свое движение и никогда фактически его не пересекающими. В сильном гравитационном поле время течет медленнее. Вблизи горизонта событий черной дыры эффект настолько сильный, что для далекого наблюдателя время кажется замедляется почти до остановки. Гравитационное красное смещение это явление, когда свет, испускаемый из сильного гравитационного поля, теряет энергию, что проявляется в смещении его спектра в красную сторону. Это означает, что фотоны, испущенные вблизи черной дыры, будут казаться менее энергетичными и, следовательно, более красными, чем они были при излучении. Орбиты частиц или звезд вокруг черной дыры не являются простыми эллипсами, как в ньютоновской гравитации. Это явление получило название релятивистская прецессия орбит. Релятивистская прецессия орбит, иногда называемая прецессией перигелия, является одним из явлений, предсказанных общей теорией относительности Эйнштейна. Это изменение или прецессия орбитального пути тела вокруг массивного объекта, как правило, звезды или черной дыры, которая вызывается кривизной пространства-времени вблизи этого массивного объекта. Наиболее известным примером релятивистской прецессии является прецессия перигелия Меркурия. Орбита Меркурия не закрывается сама в себе, как предсказывают законы Ньютона для движения по эллипсу, а вместо этого постепенно сдвигается, так что положение ближайшей точки к Солнцу, перигелия, меняется с каждым оборотом. Перед появлением общей теории относительности это наблюдаемое смещение орбиты не укладывалось в рамки классической механики Ньютона и оставалось нерешенной проблемой. Эйнштейн смог точно предсказать величину этой прецессии с помощью своей теории, что стало одним из первых и наиболее убедительных доказательств в пользу ее правильности. Релятивистская прецессия ИМЕЕТ МЕСТО НЕ ТОЛЬКО В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, НО И В ДВОЙНЫХ звездных СИСТЕМАХ И ОКОЛО черных ДЫР, ГДЕ ЭФФЕКТЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ СТАНОВЯТСЯ ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫМИ ИЗ-ЗА ОЧЕНЬ СИЛЬНОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ. Релятивистские свойства являются предметом интенсивных исследований в области астрофизики, гравитационной физики и космологии, и они служат важным тестом для общей теории относительности Эйнштейна. Область вокруг черной дыры, где гравитация еще не настолько сильна, чтобы запретить всякое излучение, называется аккреционным диском. В нем материя, вращаясь вокруг черной дыры и постепенно приближаясь к ней, нагревается из-за трения и излучает в широком диапазоне волн, включая видимый свет и рентгеновские лучи. Именно по такому излучению астрономы могут обнаруживать и изучать черные дыры, поскольку наблюдать саму черную дыру невозможно из-за ее черноты. Горизонт событий черной дыры это граница вокруг нее, за которой невозможно наблюдать какие-либо события из-за силы гравитации, превосходящей скорость света. Говоря более технически, это поверхность, определяющая область пространства-времени, из которой частицы и излучения могут еще убежать, от области, из которой убежать уже невозможно. Это не физическая поверхность, которую можно потрогать, а скорее математическая граница. Важно отметить, что пересечение горизонта событий наблюдателем, движущимся вместе с падающим объектом, не сопровождается никакими особыми ощутимыми событиями. То есть, если космонавт пересекает горизонт событий, он не почувствует ничего необычного в момент пересечения. Однако после этого момента он не сможет больше отправить информацию наружу, и его неизбежное падение к центру черной дыры, к сингулярности, станет необратимым. Горизонт событий является критической границей. Для внешнего наблюдателя время кажется замедляющимся по мере приближения объекта к горизонту и полностью останавливается на самом горизонте. Но это замедление времени это не что-то, что испытывает сам объект, а скорее эффект, который видит наблюдатель. В собственной системе отсчета объекта время течет обычным образом, и если это космонавт, он пересекает горизонт событий без какого-либо заметного изменения в его окружении. Спагеттификация этот процесс, который может происходить с объектами, попадающими в область сильной гравитации такую, как черная дыра. Это название происходит от слова спагетти, потому что объект растягивается и сжимается вдоль одной оси в результате экстремальных гравитационных приливных сил. Суть явления в следующем. Представьте объект, который приближается к черной дыре. Когда он достигает некоторой близости, разница в гравитационном притяжении между ближайшей к черной дыре и дальней от нее частями объекта становится значительной. Эта разница в силе создает так называемые приливные силы. В случае черных дыр эти силы могут быть настолько огромными, что объект начинает интенсивно растягиваться в направлении к центру черной дыры и сжиматься в перпендикулярных направлениях. Если объект звезда или планета, эта деформация может привести к ее полному разрушению. Спагеттификация происходит из-за того, что гравитационное поле чёрной дыры неоднородно, то есть оно сильнее на ближнем к ней конце объекта и слабее на дальнем. Такое явление наблюдается вблизи любых массивных объектов, но только черные дыры могут создавать настолько сильные приливные силы, чтобы это явление было заметным и приводило к столь драматическим последствиям. Спагеттификация особенно актуальна для черных дыр звездной массы, где приливные силы на горизонте событий гораздо сильнее, чем у сверхмассивных черных дыр, у которых эти силы могут быть настолько слабыми, что объект может пересечь горизонт событий, не испытывая значительной спагеттификации до тех пор, пока не приблизится к самой сингулярности. В теории нет абсолютного предела массы, который черная дыра не может превысить. Размер и масса черной дыры в принципе могут увеличиваться неограниченно по мере того, как она поглощает вещество и другие звезды, газ, пыль, а иногда и целые звездные системы или даже другие черные дыры. Тем не менее, есть некоторые ограничения, обусловленные разными факторами. Наиболее массивные черные дыры, обнаруженные в центрах галактик, называются сверхмассивными черными дырами, и их массы могут достигать миллиардов солнечных масс. Теоретически они могут расти еще больше, но их рост ограничен скоростью, с которой они могут поглощать вещество, и количеством доступного вещества в их окрестностях. Когда материя падает на черную дыру, она нагревается и излучает энергию. Если материя падает слишком быстро, излучение может создать достаточное давление, чтобы оттолкнуть другую материю и замедлить рост черной дыры. Этот процесс известен как радиационно-эффективное аккреционное ограничение или ограничение Эдингтона. Возможные космологические ограничения Космология изучает вселенную в целом, включая ее рост и развитие. Хотя существует гипотеза, что черные дыры могут в конце концов испариться из-за квантового явления, известного как испарение Хокинга, в нынешней вселенной такие явления не ограничивают рост черных дыр. В настоящее время астрономы продолжают находить все более массивные черные дыры, что позволяет ученым уточнять теории о том, как черные дыры растут и как они влияют на свое окружение. Терминология «звездная черная дыра и сверхмассивная черная дыра относятся к различным классам черных дыр, отличающихся прежде всего своей массой и как следствие различными свойствами и механизмами образования Звездные черные дыры формируются в результате гравитационного коллапса массивных звезд в конце их жизненного цикла когда звезда большой массы исчерпывает свое ядерное топливо она не может поддерживать равновесие против собственной гравитации и коллапсирует что может привести к образованию черной дыры Массы звездных черных дыр обычно составляют от нескольких до нескольких десятков солнечных масс. Сверхмассивные черные дыры с другой стороны имеют массы от миллионов до миллиардов солнечных масс и обычно расположены в центрах галактик. Их точный механизм формирования до конца не ясен, но существует несколько теорий, включая быстрое поглощение вещества в ранней Вселенной. Коллапс больших облаков газа или объединение множества черных дыр меньшего размера. Научное сообщество склоняется к мысли, что несмотря на различия в массе и процессах формирования, они все же являются одним и тем же явлением черными дырами, которые описываются одними и теми же общими принципами релятивистской физики. Однако теоретически могут существовать определенные качественные различия, например, в магнитных полях или в способах аккреции вещества. Понимание того, как формируются и растут сверхмассивные черные дыры, и то, как они связаны со своими галактиками, является активной областью исследований в астрономии и теоретической физике. Возможно, в будущем открытия могут изменить наше понимание этих экстремальных космических объектов и их классификации. Изучение сверхмассивных черных дыр играет ключевую роль в современной астрофизике, поскольку эти загадочные объекты находятся в центре практически всех крупных галактик и оказывают значительное влияние на их эволюцию и структуру. Сверхмассивные черные дыры, такие как Стрелец А со звездочкой, в центре нашей галактики, управляют движением звезд и газа на галактических масштабах, и их активность может регулировать процесс звездообразования. Понимание процессов, происходящих в непосредственной близости от черных дыр, позволяет ученым составить представление о том, как растут галактики и как протекает аккреция вещества. То есть падение материи на черную дыру, что сопровождается излучением огромного количества энергии. Кроме того, сверхмассивные черные дыры могут служить уникальными лабораториями для проверки общей теории относительности Эйнштейна в условиях экстремально сильных гравитационных полей и выяснения свойств гравитационных волн и других аспектов фундаментальной физики, которые трудно исследовать экспериментально. И наконец, они могут играть роль в понимании темной материи, поскольку вокруг черных дыр могут происходить процессы аннигиляции частиц темной материи, что приводит к излучению, доступному для наблюдения. Таким образом, исследования сверхмассивных черных дыр несут в себе потенциал для ответов на самые фундаментальные вопросы о природе нашей вселенной. Сценарии образования Сгитариуса, а со звездочкой предполагают, что в центре нашей галактики первоначально могли формироваться звезды и звездные скопления, из которых затем слиянием и аккрецией вещества возникла сверхмассивная черная дыра. Другая теория предполагает, что сверхмассивная черная дыра могла образоваться непосредственно из плотного газового облака без промежуточных звездных стадий. Также возможно, что центральная черная дыра является результатом роста менее массивной черной дыры, которая увеличивала свою массу за счет аккреции вещества и слияния с другими черными дырами. В процессе динамического взаимодействия в плотно населенном звездном окружении центра галактики. Все эти сценарии представляют собой объекты исследований и обсуждений среди астрономов, поскольку точный процесс образования Сагитариуса А до сих пор остается не до конца понятым и открытым для новых открытий с учетом последних научных данных и наблюдений. Для Стрельца А со звездочкой радиус событий составляет 22 миллиона километров, что примерно в 120 раз больше радиуса Солнца. Хотя эта цифра может варьироваться в зависимости от того, как черная дыра взаимодействует с окружающей средой и как быстро она вращается. Развитие технологий для наблюдения центра нашей галактики отмечено серьезными прорывами, одним из которых стало получение изображения черной дыры. Изначально наблюдения за центром галактики велись в радио и инфракрасных диапазонах из-за пыли и газа, препятствующих наблюдениям в видимом свете. Со временем, с увеличением чувствительности и разрешения телескопов, стали возможны более точные наблюдения. Важной вехой стало создание глобальной сети радиотелескопов под названием Event Horizon Telescope виртуального телескопа размером с Землю, который использует метод очень длинной базовой интерферометрии для наблюдения объектов с невероятной детализацией. Этот подход позволил синтезировать данные, собранные синхронно различными телескопами, расположенными в разных частях мира, что привело к возможности наблюдать горизонт событий черной дыры и получить первое в истории изображение такого объекта. Изображение показало светящийся кольцеобразный участок вокруг тени черной дыры, где гравитация искривляет свет от аккрецирующего материала. Технологическое развитие в области программного обеспечения для обработки данных, усовершенствования самих телескопов и создание новых наблюдательных инструментов все это продолжает расширять наши возможности по изучению центра галактики и пониманию фундаментальных процессов, протекающих в его пределах. В новом исследовании, опубликованном астрофизиком Раджибулом Шейхом из Сеульского национального университета науки и технологий, была затронута увлекательная тема возможных двойников черных дыр. Используя недавние наблюдения сверхмассивного объекта в центре нашей галактики Стрельца А со звездочкой, который провел телескоп Event Horizon Telescope, Учёные пытались понять, действительно ли это черная дыра или может существовать что-то другое, что создает подобное изображение. Тень, которую мы видим на изображениях, это не просто темное пятно на космическом полотне. Это область, где гравитация настолько велика, что свет не может из нее уйти вокруг этой темной области виден свет который изгибается из-за гравитационного влияния создавая эффект кольца теперь вот что интересно предполагается что такие же тени могут создавать и другие космические объекты не являющиеся черными дырами Авторы исследования сосредоточились на двух таких потенциальных двойниках и сравнили тени, которые они могут создавать, с тенью Стрельца А со звёздочкой. Результаты показали, что по крайней мере один из рассматриваемых объектов мог бы создавать тень, похожую на ту, которую мы наблюдаем. Однако для другого объекта параметры были такими, что его тень не соответствует наблюдаемой. Это открытие не опровергает теорию о черной дыре в центре галактики, но заставляет нас с большим вниманием относиться к изучению космических теней. Ученые надеются, что дополнительные данные в будущем помогут уточнить их выводы и, возможно, даже более строго ограничить характеристики этих загадочных космических объектов. Команда астрофизиков из Гарвардского университета планирует отслеживать перемещение области высокой температуры, так называемого горячего пятна вблизи черной дыры Стрелец А со звездочкой. Это пятно представляет собой область, где газ нагревается до экстремальных температур из-за энергичных космических процессов. Используя новый алгоритм визуализации, ученые надеются воссоздать динамичное изображение того, как горячее пятно движется и деформируется на протяжении своей орбиты вокруг черной дыры. Для улучшения точности и детализации изображений исследователи предлагают использовать расширенную сеть телескопов Event Horizon Telescope и ее следующее поколение. Предварительные результаты, полученные с помощью компьютерного моделирования, указывают на то, что новые телескопы существенно повысят способность наблюдения за фазами движения и изменения формы горячего пятна. Это, в свою очередь, даст более четкое понимание физических процессов в непосредственной близости от черной дыры. Такие исследования могут оказать существенное влияние на наше понимание фундаментальных аспектов астрофизики, включая поведение материи в экстремальных условиях и механизмы гравитационного взаимодействия вблизи черных дыр. Обнаружение черных дыр это сложный процесс, так как они не излучают свет и не могут быть увидены непосредственно с помощью традиционных телескопов. Методы обнаружения черных дыр включают в себя косвенные наблюдения, такие как анализ движения звезд и газа в окрестностях предполагаемой черной дыры. Если звезды движутся с необычно высокими скоростями, это может указывать на присутствие черной дыры, сильное гравитационное воздействие которой влияет на их орбиты. Также черные дыры могут быть обнаружены через их взаимодействие с окружающим веществом. Материя, падающая на черную дыру, образует аккреционный диск, который нагревается до высоких температур и излучает интенсивно в рентгеновском и иногда в гамма-диапазоне. Такие излучения могут быть зарегистрированы спутниками и космическими обсерваториями. Еще один метод обнаружения это наблюдение за гравитационным линзированием, когда свет от звезды или другого светила искривляется под воздействием сильной гравитации черной дыры, что приводит к появлению характерных изображений в виде дуг или кольцевых структур. Последние достижения в области астрофизики, включая историческое получение изображения черной дыры с помощью Event Horizon Telescope, демонстрируют возможность наблюдения тени черной дыры, созданной изогнутым светом вокруг нее, открывая новую эру в изучении этих невероятных космических объектов. Излучение от сверхмассивных черных дыр происходит не от самой черной дыры, поскольку они не излучают свет, а от вещества в аккреционном диске, который формируется, когда звезды, газ и пыль попадают в область сильного гравитационного притяжения черной дыры. В процессе аккреции или притяжения материал нагревается из-за трения и других энергетических процессов до очень высоких температур, из-за чего начинает интенсивно излучать в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах. Кроме того, часть материи может выбрасываться назад в космос в форме мощных джетов или струй, которые также могут излучать в радио, инфракрасном, видимом ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, в зависимости от их скорости и состава. Эти джеты могут распространяться на тысячи световых лет, влияя на окружающее межзвездное пространство и даже на формирование галактик. Наблюдение за этими излучениями позволяет ученым изучать физические процессы возле черных дыр и составлять модели аккреции вещества, а также понимать Как энергия от аккреции влияет на более крупные масштабы, такие как галактическое окружение и эволюция самой галактики. Сверхскоростные звезды, выброшенные черной дырой Сагитария А со звездочкой, представляют собой уникальный астрофизический феномен. Эти звёзды приобретают свою невероятную скорость в результате динамических взаимодействий в непосредственной близости от сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Когда звездный объект попадает в сильное гравитационное поле черной дыры, он может быть разогнан до такой высокой скорости, что пересекает пороговую скорость, необходимую для преодоления гравитационного притяжения галактики и выбрасывается в межгалактическое пространство. Этот процесс иногда называют гравитационной катапультой, и он может происходить, например, во время близкого прохождения двух звезд вблизи черной дыры, когда одна звезда отбрасывается наружу. Обнаружение и изучение сверхскоростных звезд помогает ученым понять сложные гравитационные процессы, происходящие в центре галактик и динамику звезд в этих экстремальных условиях. Аккреция вещества на черные дыры процесс крайне важный для понимания их роста и излучения. Когда звезды, газовые облака или пыль подходят на определенное расстояние к черной дыре, их материя начинает постепенно притягиваться к ней из-за огромной гравитации, и этот процесс может привести к формированию аккреционного диска. Эта структура похожа на плоский вращающийся блин, состоящий из материала, который падает по спирали к центру под действием гравитации. И в процессе этого движения вещество в диске в результате трения нагревается до высоких температур и начинает интенсивно излучать энергию в основном в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах. Именно благодаря этому излучению аккреционные диски и можно обнаружить в космосе. Они ярко светятся на фоне окружающего темного пространства. Детальное изучение процесса аккреции дает астрономам информацию о массе и размере черных дыр, а также об их окружении и может помочь понять, как сверхмассивные черные дыры влияют на свои галактики в целом. Акреция вещества на сверхмассивную черную дыру может быть чрезвычайно энергетическим процессом. Когда газ и звезды падают в аккреционный диск вокруг черной дыры, они разогреваются до чрезвычайно высоких температур и испускают огромное количество излучения в результате трения и других процессов в диске. Как бы это невероятно ни звучало, эффективность преобразования массы в энергию в аккреционных дисках вокруг черных дыр намного выше, чем в процессах термоядерного синтеза, которые происходят в звездах. Термоядерный синтез, такой как синтез водородов в гелий, который происходит в ядрах звезд, в лучшем случае может преобразовать около 7% массы в энергию. По формуле Эйнштейна энергия равна масса, умноженная на скорость света в квадрате. В то время как теоретически аккреция на черную дыру может преобразовать до примерно 10% эквивалента массы падающего вещества в энергию. Однако важно понимать, что в процессе аккреции на самом деле масса вещества не исчезает и не превращается непосредственно в энергию. Масса просто падает в черную дыру и добавляется к ее общей массе. Преобразование относится к высвобождению гравитационной энергии в процессе аккреции в виде излучения. Это особенно справедливо для сверхмассивных черных дыр и даже в большей степени для вращающихся черных дыр Керра. Их особенности впервые раскрыл ученый Рой Керр в 1963 году. Отличие черных дыр Керра от простых черных дыр, которые называются черными дырами Шварцшильда и не вращаются, в том, что у них есть два ключевых параметра: масса и вращение. Масса определяет, насколько сильно черная дыра притягивает к себе вещество, а вращение означает, что черная дыра может крутиться вокруг своей оси, как Земля. Это вращение влияет на пространство вокруг черной дыры, заставляя его двигаться вместе с ней. Таким образом, метрика Керра это решение уравнений поля общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает внешнее гравитационное поле вокруг вращающейся незаряженной черной дыры. Это решение является обобщением метрики Шварцшильда которая описывает гравитационное поле вокруг невращающейся и незаряженной черной дыры. Метрика Керра учитывает вращение черной дыры, и таким образом она более полно описывает реальные черные дыры во Вселенной, так как большинство из них, вероятно, вращаются. У черных дыр Кера нет обычной сингулярности точки, в которой вся масса сжата в бесконечно малый объем. Вместо этого у них есть сингулярность в форме кольца. Вокруг этого кольца находится горизонт событий. Это такая граница, перейдя которую ничто уже не может вернуться обратно, потому что тяготение слишком сильное. Еще одна зона вокруг черной дыры Керра эргосфера, уникальное образование, которое существует вокруг вращающихся черных дыр Керра. Она находится снаружи горизонта событий и представляет собой область, где пространство-время буквально втягивается во вращение черной дыры. В эргосфере пространство-время искажено и движется так, как если бы оно было прикреплено к поверхности вращающегося объекта. Это значит, что все, что находится в эргосфере, включая свет, обязана вращаться вокруг черной дыры в том же направлении, что и сама черная дыра. Даже если объект в эргосфере попытается остаться на одном и том же месте относительно далеких звезд, он не сможет этого сделать, потому что пространство, которое его окружает, движется вместе с черной дырой. Многие астрономы считают, что черные дыры в центрах галактик являются именно черными дырами Керра так как они активно вращаются и часто поглощают окружающее их вещество. Итак, аккреция вещества на черные дыры является одним из самых энергоэффективных процессов во Вселенной, уступая лишь аннигиляции вещества и антивещества, где 100% массы превращается в энергию. Например, Активные галактические ядра, включающие квазары и другие типы активных ядер галактик, излучают чрезвычайно мощное излучение за счет аккреции вещества на сверхмассивные черные дыры в их центрах. Эти объекты могут быть настолько яркими, что перекрывают свет от остальной части галактики, в которой они находятся. Необходимо упомянуть излучение Хокинга теоретически предсказанный процесс в квантовой теории поля в изогнутом пространстве времени, согласно которому черные дыры могут испускать частицы и таким образом терять массу. Этот процесс противоречит классическому пониманию черных дыр как объектов, из которых ничто не может вырваться, но в рамках квантовой механики возможно возникновение пар частица-античастица из вакуума у горизонта событий черной дыры. Если одна из частиц попадает за горизонт, а другая улетает в космос, то уносит с собой часть энергии черной дыры, что ведет к ее уменьшению. Этот эффект чрезвычайно слаб, и его еще не удалось наблюдать экспериментально. Суть излучения Хокинга можно описать с использованием концепции квантового туннелирования. В квантовой механике частицы обладают волновыми свойствами и могут преодолевать потенциальные барьеры, даже если классически у них недостаточно энергии для этого. Применительно к черным дырам представляется, что виртуальные частицы, которые постоянно возникают и исчезают в вакууме в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга, могут иногда возникать парами возле горизонта событий черной дыры. Одна из частиц может случайно оказаться захваченной гравитацией черной дыры и попадает внутрь, в то время как ее партнер может ускользнуть, если это происходит достаточно близко к горизонту событий. Если ускользающая частица уходит в пространство, то она становится реальной частицей, и этот процесс представляется как излучение Чтобы сохранить законы сохранения энергии, частица, падающая в черную дыру, должна иметь отрицательную энергию с точки зрения наблюдателя извне, что означает, что общая масса энергии черной дыры уменьшается. Таким образом, излучение Хокинга приводит к постепенному испарению черной дыры. Туннелирование в контексте излучения Хокинга это квантовый процесс, при котором виртуальная частица проникает через гравитационный барьер и становится реальной частицей, способной покинуть окрестности черной дыры. Это объяснение является упрощенным и попыткой приблизить очень сложные квантовые явления к пониманию в рамках классической физики. На самом деле Точное математическое описание этих процессов требует глубокого понимания квантовой теории поля в искривленном пространстве-времени. Излучение Хокинга до сих пор не наблюдалось в астрономических масштабах, поскольку его очень трудно обнаружить из-за его слабости. Теоретическое предсказание основано на объединении общей теории относительности и квантовой механики. И несмотря на отсутствие прямых астрономических наблюдений, существует косвенное подтверждение теории. Одно из таких подтверждений приходит из физических экспериментов, имитирующих условия, близкие к горизонту событий черной дыры. Например, эксперименты с использованием звуковых волн в жидкости Аналоговые черные дыры показали наличие излучения, подобного излучению Хокинга, хотя и в другом контексте. Эти эксперименты носят название аналоговая гравитация, и они позволяют исследовать квантовые эффекты в контролируемых лабораторных условиях. Также существует теоретическое обоснование в виде термодинамических аналогий, в частности, аналогия между законами черной дыры и законами термодинамики, где черным дырам приписываются такие свойства, как температура и энтропия. Это дополнительно укрепляет доверие к существованию излучения Хокинга как феномену, который должен существовать согласно нашему текущему пониманию физических законов. Наконец, недавние успехи в области волновой астрономии и возможность изучения гравитационных волн также предоставляют новые инструменты для изучения свойств черных дыр, которые потенциально могут привести к обнаружению эффектов, связанных с излучением Хокинга. Но пока что прямое наблюдательное подтверждение этого эффекта остается одной из целей современной астрофизики. Джеты или струи это совершенно другое явление, связанное со сверхмассивными черными дырами. Они представляют собой мощные потоки заряженных частиц, выбрасываемых из активных галактических ядер и областей вокруг черных дыр. Эти джеты могут формироваться, когда материя аккреционного диска попадает в магнитные поля, которые вращаются вместе с черной дырой. И это вращение создает достаточно мощные магнитные силы, чтобы направить часть вещества и излучения вдоль оси вращения черной дыры, выбрасывая их в космос на огромные расстояния. Сверхмассивная черная дыра Сагитаrius А со звездочкой, находящаяся в центре нашей галактики, оказывает существенное влияние на окружающее звездное население. Сила притяжения черной дыры удерживает звезды в очень плотном и быстро вращающемся звездном скоплении, известном как звезды с класса Эти звезды имеют высокие скорости и очень эллиптические орбиты. Некоторые из них приближаются к черной дыре настолько близко, что оказываются подвержены мощным приливным силам. Кроме того, аккреционный диск вокруг черной дыры может активно взаимодействовать с проходящими мимо газовыми облаками, что приводит к ускорению процессов звездообразования в этой области. Также, как мы уже упоминали, гравитационное притяжение черной дыры может вызывать выбросы сверхскоростных звезд, которые при определенных условиях могут быть вытолкнуты из галактического центра и даже из галактики на высоких скоростях. Эти и другие процессы под воздействием сверхмассивной черной дыры формируют уникальные условия для динамики и эволюции звезд в галактическом ядре и важны для понимания, как происходит обмен веществом и энергией между центральной черной дырой и окружающим ее космическим окружением. Газовые облака в центре галактики находятся под воздействием огромных гравитационных сил, исходящих от сверхмассивной черной дыры Сагитаrius А со звездочкой и других массивных объектов в этом районе. Их движение характеризуется высокими скоростями и сложными траекториями которые могут быть нелинейными и зависят от столкновений и взаимодействий с другими объектами галактического центра, включая звезды и звёздные скопления. Гравитационное влияние черной дыры может привести к образованию аккреционных потоков, в которых газовые облака направляются в сторону черной дыры, что увеличивает плотность и температуру материи и может способствовать звёздообразованию или наоборот, разрушению звёзд. Кроме того, движение газов в этой области играет ключевую роль в распределении углового момента и поддержании аккреционных процессов, которые обеспечивают рост черной дыры и ее активность. Таким образом, газовые облака являются не просто пассивными участниками галактической динамики, но и активно формируют структуру и эволюцию центральной области галактики. Нужно отметить, что сверхмассивная черная дыра в центре галактики Сагитаrius А со звездочкой, безусловно оказывает значительное влияние на близлежащие звездные скопления. Этот эффект обусловлен как гравитационным притяжением самой черной дыры, так и динамикой аккреционных потоков и излучением, возникающим вблизи горизонта событий. Эти взаимодействия могут приводить к тому, что орбиты звезд в скоплениях искажаются, а скопления в целом могут терять свои внешние слои звезд. Под влиянием приливных сил звездные скопления могут также испытывать процессы динамической релаксации, в результате чего наиболее массивные звезды перемещаются к центру скопления, в то время как менее массивные звезды могут быть выброшены из скопления в результате сложных гравитационных взаимодействий. Кроме того, Процессы аккреции могут привести к тому, что часть материи из звездных скоплений попадет на аккреционный диск черной дыры. Это, в свою очередь, может усилить излучение вблизи центра галактики и оказать воздействие на условия звездообразования в окружающем межзвёздном пространстве. Таким образом, звёздное скопление и центральная черная дыра участвуют в сложном цикле взаимодействий, который играет ключевую роль в эволюции галактического центра. Измерение массы Сагитариуса А путем анализа динамики звезд является одним из самых прямых и достоверных методов определения параметров сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Исследователи следят за движением звезд, описывающих орбиты в непосредственной близости от черной дыры, и применяют законы Кеплера и общей теории относительности для моделирования их траекторий. Анализ изменений в положениях и скоростях этих звезд позволяет ученым вычислить гравитационное воздействие черной дыры и, используя эту информацию, чтобы определить ее массу. Такой подход был реализован в рамках таких проектов, как Very Large Telescope и Keck Observatory, что позволило с высокой точностью измерить параметры орбит звезд класса S, движущихся в окрестностях А со звездочкой. Эти наблюдения подтвердили, что в центре галактики находится чрезвычайно массивный, компактный и невидимый объект, соответствующий характеристикам черной дыры. Они позволили оценить массу Сагитариуса А со звездочкой в несколько миллионов раз превышающую массу Солнца. Эти данные также подтверждают существование сверхмассивной черной дыры, как класса объектов, играющих ключевую роль в динамике центральных областей галактик. Согласно астрономическим данным и компьютерным моделям, гигантская соседняя галактика Андромеда M31 и наш Млечный Путь неминуемо столкнутся. Из-за взаимного гравитационного притяжения они движутся навстречу друг другу со скоростью около 110 км секунду. Ожидается, что столкновение начнется примерно через 4 миллиарда лет. Это столкновение не будет похоже на катастрофические столкновения между объектами внутри солнечной системы, потому что расстояние между звездами в галактиках огромны. Шансы того, что звезды физически столкнутся, крайне малы. Однако гравитационное воздействие приведет к значительному переформированию обеих галактик. После долгого периода гравитационных взаимодействий и слияний ожидается, что Млечный Путь и Андромеда в конечном итоге образуют одну огромную эллиптическую галактику. Это событие будет иметь масштабные последствия для структуры обеих галактик, хотя сам процесс займет миллиарды лет. После столкновения Млечного Пути с Андромедой галактики начнут сливаться. Черные дыры в центрах обеих галактик, скорее всего, в конечном итоге тоже столкнутся и сольются в одну более крупную черную дыру. Слияние черных дыр это довольно сложный и грандиозный процесс, сопровождающийся излучением гравитационных волн. После слияния новая черная дыра будет иметь массу, приблизительно равную сумме масс исходных черных дыр минус энергия, унесенная гравитационными волнами. Этот процесс не влияет на структуру галактик в целом, так как черные дыры составляют лишь небольшую часть их массы и размеров. В настоящее время масса черной дыры в центре Млечного Пути, Стрелец А со звездочкой, составляет около 4 миллионов солнечных масс, а масса черной дыры в центре Андромеды, известной как М31 со звездочкой, оценивается примерно в 140 миллионов солнечных масс. Таким образом, итоговая масса слияния будет где-то в районе 144 миллионов солнечных масс. Однако точные цифры зависят от множества факторов, включая точные массы черных дыр на момент слияния и количество массы, потерянной в виде гравитационных волн. Эти потери обычно составляют небольшую часть общей массы системы. Слияние галактик может привести к активизации их центральных черных дыр, если в процессе слияния на черные дыры будет падать достаточное количество газа. Это может привести к тому, что слияние будет сопровождаться фазой, когда черная дыра будет питаться материей настолько интенсивно, что ее окрестности станут чрезвычайно яркими. Такие объекты называют активными галактическими ядрами. Квазары это самые яркие из них, и они были более распространены в ранней Вселенной. В современной Вселенной квазары встречаются реже. И обычно они ассоциируются с галактиками, которые активно сливаются и поглощают материю. Квазары были открыты в 1960-х годах благодаря их необычным радиоизлучениям и оптическим свойствам. Они представляли собой загадочные радиоисточники, которые в оптических телескопах выглядели как обычные звезды, Однако они оказались совсем не звездами. Первый квазар был идентифицирован в 1963 году астрономом Мартином Шмидтом из Калифорнийского технологического института. Он заметил, что его спектральные линии смещены к красной стороне спектра на невероятно большое значение, что указывало на то, что объект находится на очень большом расстоянии от Земли, если интерпретировать это смещение как результат расширения Вселенной. Термин квазар происходит от английских слов quasi звёздный радиоисточник. Термин квази означает на латыни как бы или почти и используется для обозначения чего-то, что кажется или действует подобно чему-то другому, но не является таковым в полной мере. Квази часто предшествует названию объекта или явления для указания на его сходство с другим, более хорошо известным но при этом имеющего ключевые отличия. В то время это название подчеркивало сходство объекта со звездами в оптических телескопах и его радиоизлучения. Позже стало ясно, что не все квазары являются мощными радиоисточниками, и термин квазар стал использоваться для обозначения любого типа сверхярких ядер галактик, независимо от их радиоизлучения. Сейчас общепринятое определение квазара это активное галактическое ядро с очень высокой светимостью, часто превышающей светимость всех звезд в галактике, в которой оно находится. В случае слияния Млечного Пути и Андромеды, если в процессе слияния будет достаточно газа, падающего на сливающиеся черные дыры, то теоретически может образоваться объект, похожий на квазар хотя он, скорее всего, будет не таким ярким, как квазары ранней Вселенной. Тем не менее, поскольку обе галактики уже относительно старые и лишены большого количества газа, необходимого для питания квазара, вероятность того, что слияние приведет к образованию квазара, не является высокой. Если представить, что человечество или его потомки все еще будут присутствовать на Земле, когда Млечный Путь начнет сливаться с Андромедой, то это зрелище могло бы быть весьма впечатляющим. В начальной фазе слияния, когда галактики начнут приближаться друг к другу, Андромеда станет все более заметной на небе, постепенно увеличиваясь в размерах. Со временем она заполнит значительную часть небосвода. Звёздное небо станет выглядеть иначе, поскольку звезды и газовые облака двух галактик начнут перемешиваться. Когда галактики начнут активно сталкиваться и взаимодействовать, можно ожидать увеличения количества звездных скоплений на небе и, возможно, даже увеличения яркости неба из-за активных областей звездообразования и сверхновых, которые станут более частыми в результате гравитационных взаимодействий. Однако, несмотря на драматичность процесса, на космическом масштабе слияние галактик это очень медленный процесс, который займет миллиарды лет, и изменения в ночном небе будут происходить на протяжении многих поколений звездных наблюдателей. Сама Земля Солнце и солнечная система в целом, вероятно, не пострадают в результате этого слияния, поскольку расстояния между звездами настолько велики, что прямые столкновения звезд маловероятны. Тем не менее, есть вероятность того, что солнечная система может быть выброшена в другую часть новой галактики или даже в межгалактическое пространство. Светимость черной дыры в пике активности зависит от того, сколько материи она поглощает. Когда черная дыра аккрецирует материю, эта материя нагревается и излучает свет, прежде чем пересечь горизонт событий и исчезнуть в черной дыре. Светимость может достигать очень высоких значений, особенно если черная дыра активно поглощает газ и звезды. В случае слияния галактик аккреция может усилиться из-за большого количества газа, который может быть направлен в центральную область, где находится черная дыра. Если аккреция происходит на максимально возможной скорости, так называемом пределе или лимите Эддингтона, то тогда светимость может приближаться к светимости квазаров, которые являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Лимит Эддингтона – это теоретический предел светимости, при котором радиационное давление света, излучаемого звездой или другим астрономическим объектом, уравновешивает гравитационное притяжение, действующее на ионизированный материал, например, на газ в аккреционном диске вокруг черной дыры. Это явление названо в честь английского астрофизика Артура Эдингтона. Когда светимость объекта приближается к лимиту Эдингтона, сила радиационного давления становится достаточной, чтобы преодолеть гравитационное притяжение, препятствуя дальнейшему падению вещества на объект. В контексте аккреционных дисков вокруг черных дыр, если светимость аккреционного диска превышает этот лимит, то вещество начинает разгоняться и уноситься от черной дыры, что ограничивает максимальный поток вещества на аккрецию. Для сверхмассивных черных дыр, таких как та, которая находится в центре нашей галактики, лимит Эддингтона позволяет оценить максимально возможную светимость такой черной дыры при аккреции вещества. Если сверхмассивная черная дыра аккрецирует вещество на уровне близком к лимиту Эддингтона, она может стать очень яркой и образовать так называемую квазарную активность. Светимость квазара может превышать светимость обычной галактики в сотни и даже тысячи раз. Однако точные значения светимости будут зависеть от множества факторов, включая массу черной дыры, количество и распределение аккрецируемого вещества, а также физические процессы в аккреционном диске и в окружающей черную дыру области. Светимость активного галактического ядра или квазара, которая может образоваться в результате слияния Млечного Пути и Андромеды, будет велика, но из-за огромного расстояния до центра галактики, около 25-28 тысяч световых лет до центра Млечного Пути, это не приведет к тому, что ночное небо станет ярче, чем при свете луны. Луна очень яркая на ночном небе, потому что она относительно близка к Земле. Даже самые яркие квазары во Вселенной, находящиеся на расстоянии миллиардов световых лет, видны в телескопы как относительно тусклые объекты из-за их огромного удаления. Таким образом, даже если центральная черная дыра в сливающейся галактике станет активной, и ее светимость значительно возрастет, она не будет выглядеть ярче Луны с поверхности Земли. Однако, если активность будет достаточно высокой, это может сделать центр галактики более заметным для наблюдений в телескопы. Если бы в центре Млечного Пути образовался квазар, он был бы одним из самых ярких объектов в ночном небе. Активное галактическое ядро в центре нашей галактики могло бы изменить общий вид ночного неба, возможно, добавив яркую точку, видимую невооруженным глазом, и увеличив общий уровень фонового света ночного неба. Во время слияния галактик столкновения звезд и планетных систем с черной дырой будут крайне редки. Это связано с огромными расстояниями между звездами в галактиках. Например, среднее расстояние между звездами в нашем регионе Млечного Пути составляет несколько световых лет. Когда две галактики сталкиваются, их звезды в основном проходят мимо друг друга из-за этих больших расстояний хотя гравитационные силы могут сильно изменить орбиты звезд и планетных систем приводя к их перемещению внутри новой более крупной галактики фактическое поглощение звезд или планетных систем черной дырой событие маловероятное тем не менее в центральных областях галактик где звезды расположены гуще и где находятся сами черные дыры вероятность таких событий выше Но даже там звезды и планеты обычно будут взаимодействовать друг с другом гравитационно, изменяя орбиты, а не падая прямо в черную дыру. Следовательно, количество звезд и планет, которые будут непосредственно поглощены черной дырой в результате слияния галактик, будет относительно мало по сравнению с общим количеством звезд в обеих галактиках. В процессе слияния галактик гравитационные взаимодействия могут привести к перераспределению углового момента внутри объединяющихся систем. Это может происходить через различные процессы, такие как приливные взаимодействия, которые могут замедлить вращение галактик и вызвать перенос углового момента от звезд к газовым облакам или наружным частям галактик такие взаимодействия могут привести к тому что некоторые звезды и газовые облака будут перемещены на более внутренние орбиты где они могут подойти ближе к центральной черной дыре Однако для того, чтобы материя упала на черную дыру, она должна потерять не только угловой момент, но и большую часть кинетической энергии, что обычно происходит через взаимодействие с другой материей, например, через аккреционные процессы. Тем не менее, даже в условиях слияния галактик, когда угловой момент может быть перераспределен, вероятность того, что звезда попадет прямо в черную дыру, остается низкой. Большинство звезд и планетных систем либо изменят свои орбиты внутри новой, более крупной галактики, либо будут выброшены в межгалактическое пространство. Магеллановы облака это два карликовых спутника Млечного Пути: Большое Магелланово Облако (БМО) и Малое Магелланово Облако (ММО). Их будущее в контексте слияния Млечного Пути с Андромедой не является полностью ясным. Но есть несколько возможных сценариев. Они могут быть поглощены Млечным путем до слияния. Из-за гравитационного взаимодействия с Млечным путем Магеллановы облака могут со временем потерять свою энергию и упасть на нашу галактику. Они могут присоединиться к слиянию Если Магеллановы облака все еще будут на орбите вокруг Млечного Пути, когда начнется слияние с Андромедой, они могут стать частью этого более крупного слияния. Гравитационные взаимодействия во время слияния могут привести к тому, что Магеллановы облака будут выброшены из Млечного Пути и станут свободно плавающими галактиками. Точный исход будет зависеть от множества факторов, включая их текущую орбитальную скорость, массу и расстояние до млечного пути, а также от деталей взаимодействия между Млечным Путем и Андромедой. Столкновение и слияние крупных галактик являются довольно обычным явлением во Вселенной, особенно если смотреть на большие временные масштабы. В масштабах космологического времени, которое исчисляется миллиардами лет, галактики сталкиваются довольно часто. В более плотно населенных регионах Вселенной, таких как галактические скопления, гравитационное взаимодействие между галактиками может привести к слиянию примерно каждые несколько миллиардов лет. В менее плотных областях, таких как группы галактик, к которым относится и локальная группа, содержащая Млечный Путь и Андромеду. Слияния происходит реже. Слияние Млечного Пути и Андромеды являются частью этого нормального процесса эволюции галактик. Слияния являются ключевым механизмом роста галактик и могут приводить к значительным изменениям в их структуре и звездном населении. Великий аттрактор Это гравитационная аномалия в пространственном распределении галактик, расположенная на расстоянии примерно 150-250 миллионов световых лет от Земли. Эта область космоса, кажется, оказывает сильное гравитационное влияние на галактики и скопления галактик в нашем местном участке Вселенной, включая локальную группу, к которой принадлежит и Млечный Путь. Изначально Великий аттрактор был обнаружен как регион, куда движутся многие галактики в нашем окружении, что было выявлено по их красному смещению. Однако изучение этой области осложнено тем, что она расположена в зоне, называемой зоной избегания, где плотность межзвездной пыли и газа в плоскости Млечного Пути затрудняет наблюдение. Современные исследования показывают, что Великий аттрактор на самом деле представляет собой гигантское галактическое скопление, известное как сверхскопление Ланиакея, в котором находится и Млечный Путь. Это сверхскопление содержит десятки тысяч галактик. Таким образом, скорее всего, великий аттрактор не является одиночным объектом, а скорее обширной областью, где высокая концентрация массы создает сильное гравитационное поле, влияющее на движение галактик в окружающем пространстве. Ускоренное расширение Вселенной, которое происходит сейчас и которое приписывается действию темной энергии, становится заметным на масштабах, превышающих гравитационное притяжение между галактиками и их скоплениями. Гравитационное притяжение между галактиками и скоплениями галактик доминирует на относительно малых расстояниях, таких как внутри скоплений, и сверхскопления галактик, где они могут вызывать слияния и другие формы гравитационного взаимодействия. Ускоренное расширение Вселенной начинает преобладать на масштабах в сотни миллионов световых лет и более, где оно приводит к увеличению расстояний между галактическими скоплениями и сверхскоплениями. На этих расстояниях галактики и их скопления удаляются друг от друга все быстрее из-за влияния темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной. Таким образом, нет конкретного расстояния, начиная с которого инфляция начинает противостоять притяжению. Это скорее плавный переход, где на больших масштабах ускоренное расширение становится доминирующим эффектом. Перед будущими исследованиями галактических черных дыр стоит множество вопросов и задач, решение которых имеет ключевое значение для понимания устройства Вселенной. Одна из основных загадок это механизмы образования и роста сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик. Учёные стремятся понять, как эти гигантские объекты достигли своих невообразимых масс и какова природа их взаимосвязи со своей галактикой. Также актуален вопрос асимметричного аккреционного питания черных дыр, при котором поступление материи происходит неравномерно, вызывая явления такие как джеты и вспышки излучения ключевым является и определение влияния черных дыр на процессы формирования звезд и галактик, их роль в перераспределении энергии и материи в межзвёздном пространстве, а также влияние на эволюцию галактик. Исследование воздействия темной материи на черные дыры и их окружение также представляет большой интерес для научного сообщества. Помимо этого, астрономы ищут понимание взаимодействия черных дыр с другими крупномасштабными структурами, например, с галактическими скоплениями и филаментами космической сети. Филаменты космической сети это огромные структуры во Вселенной, состоящие из галактик и межгалактического газа, связанные гравитацией. Слово филамент происходит от латинского слова нить или волокно. В контексте космологии филаменты космической сети это длинные и относительно тонкие структуры, которые, как волокна, соединяют галактические скопления и сверхкластеры, образуя вместе с ними сложную сеть на крупнейших масштабах Вселенной. Эти филаменты вместе с гигантскими пустотами, так называемыми войдами, где практически нет галактик, образуют сложную структуру, напоминающую сеть, которая пронизывает весь космос. Открытие этих структур является результатом длительных астрономических наблюдений и компьютерного моделирования. Первые намеки на их существование были получены в 1980-х годах с помощью крупномасштабных галактических обзоров, которые показали, что галактики не распределены равномерно в пространстве. Однако визуализация и детальное исследование филаментов стали возможными только с развитием более сложных телескопов и детекторов, а также с созданием более мощных компьютерных моделей, которые могли бы симулировать динамику Вселенной. Современные трёхмерные карты распределения галактик позволили астрономам подтвердить существование космической сети и изучить ее свойства. Кроме оптических наблюдений, недавние исследования, такие как использование эффекта Сюняева-Зельдовича, при котором фоновое космическое микроволновое излучение изменяется при прохождении через горячий межгалактический газ в филаментах, а также анализ распределения гипотетической темной материи с помощью гравитационного линзирования, дополнительно усилили наше понимание структуры космической сети. Считается, что филаменты образовались из первоначальных флуктуаций плотности в ранней Вселенной, которые были усилены периодом инфляции вскоре после предположительного большого взрыва в начале Вселенной. Эти флуктуации, усиленные гравитацией, стали основой для формирования гравитационных колодцев, в первую очередь из темной материи, которая служила скелетом для дальнейшего сгущения материи и образования галактик. Со временем, по мере того, как материя продолжала сгущаться под действием своего гравитационного притяжения, начали формироваться галактики и галактические кластеры. В центрах многих из этих галактик образовались сверхмассивные черные дыры, которые оказывают значительное влияние на свое окружение. Как мы показали в этой книге, сверхмассивные галактические черные дыры могут аккрецировать материю, что приводит к выделению огромного количества энергии и может инициировать активные процессы в ядрах галактик, так называемые активные галактические ядра. Эти процессы могут выталкивать материю в межгалактическое пространство что в свою очередь влияет на распределение и свойства межгалактического газа, важного компонента филаментов космической сети. Таким образом, филаменты не просто пассивные структуры, но и динамические объекты, в которых происходят сложные процессы, в том числе взаимодействие с галактическими чёрными дырами. Это взаимодействие играет ключевую роль в эволюции галактик и может даже влиять на рост и активность самих сверхмассивных черных дыр. Исследования космоса продолжают расширять наши границы знаний в значительной степени благодаря разработке и запуску более мощных телескопов, таких как Extremely Large Telescope и James Webb Space Telescope. Эти инструменты помогут астрономам изучать более тусклые и удаленные объекты, в том числе филаменты космической сети и сверхмассивные черные дыры, улучшая тем самым наше понимание структуры Вселенной. Вопросы, касающиеся темной материи и темной энергии, по-прежнему остаются одними из самых загадочных, и разгадка их природы может кардинально изменить наш взгляд на космическую эволюцию. Научное сообщество также ожидает прорывов в области квантовой гравитации, что может открыть новые возможности для понимания черных дыр и пространства-времени. Гравитационные волны, уже обнаруженные детекторами Лига и Вирго, продолжат предоставлять информацию о крупномасштабных космических событиях и структуре Вселенной. Компьютерное моделирование станет все более точным с развитием технологий, позволяя нам виртуально исследовать процессы, которые на данный момент недоступны для прямого наблюдения. Хотя мысли о быстрых межзвездных путешествиях или прыжках через пространство на данный момент остаются в области научной фантастики, поиск новых физических принципов и технологических решений продолжается. Кто знает, возможно однажды такие путешествия станут реальностью, благодаря, например, новым открытиям, связанным со сверхмассивными черными дырами. Наука не стоит на месте, и каждое новое открытие может стать шагом к осуществлению того, что сегодня кажется совершенно невозможным. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.